Часть вторая. Обучение. Глава седьмая. Я вышла из самолета и моргнула, привыкая к солнечному свету. Женщина с ярко-рыжими волосами приближалась к самолету. На ней был серый костюм и черные очки от солнца. И она шла так, будто куда-то спешила. До меня дошли слухи, что мы прибудем примерно в то же время. — окликнула она Брикса. — Решила поприветствовать вас лично. Специальный агент Лэйси Лок. Брикс — мой партнер, а ты? Кассандра Хоббс. Она рассчитала свой монолог так, что он закончился как раз в тот момент, когда она подошла к нам. Женщина протянула руку, и меня впечатлило, что она выглядит слегка озорной, несмотря на солнечные очки и костюм. Я приняла рукопожатие. — Рада с вами познакомиться, — сказала я. «Обычно меня называют Кэсси». «Хорошо, Кэсси», — ответила она. «Брикс говорит, ты одна из моих. Одна из ее?» Майкл пояснил. «Профайлер». «Майкл, не стоит высказываться о профайлинге с таким энтузиазмом», — беспечно произнесла Лок. «Кэсси может принять себя за семнадцатилетнего парня, который вовсе не смотрит на мир с презрительной насмешкой». Майкл прижал ладонь к груди. «Ваш сарказм ранит меня, агент Лок. Она фыркнула. «Ты вернулась рано», — ставил Брикс, обращаясь к агенту Лок. «В бойсе ничего не вышло». Лук коротко дернула головой. «Тупик». Между этими двоими явно произошел какой-то молчаливый диалог, а потом Брикс повернулся ко мне. «Как любезно сообщил Майкл, агент Лук профайлер. Она возьмется за твое обучение». «Повезло тебе», — с улыбкой сказала Лок. «А вы...» — я не знала, как спросить. «Одаренная?» — догадалась она. «Нет. Есть только одно дело, к которому у меня прирожденный талант. И, к сожалению, о нем я не смогу тебе рассказать, пока тебе не исполнится 21. Но я училась в Академии ФБР и прошла все курсы по анализу поведения, какие там были». Я работаю в отделении изучения поведения уже почти три года. Я задумалась, насколько грубо прозвучит, если я сейчас спрошу о ее возрасте. «Двадцать девять», — ответила она. «И не переживай, ты привыкнешь». «К чему?» — она снова улыбнулась. «К тому, что люди отвечают на вопросы раньше, чем ты их задашь?» Оперативная база программы находилась во внушительном викторианском здании в небольшом городке Куантика, Вирджинии. Достаточно близко к штаб-квартире ФБР на базе корпуса морской пехоты в Куантика, но не настолько близко, чтобы у кого-нибудь появились лишние вопросы. Гостиная, медиазал, библиотека, кабинет. Человек, которого Брикс нанял присматривать за домом, да и за нами, был отставным морпехом по имени Джуд Хокинс. «Шестьдесят с чем-то. Орлиный взгляд. Немногословен. Кухня дальше. Твоя комната на втором этаже». Джуд замолчал и взглянул на меня. «Ты будешь делить комнату с одной из девочек. Думаю, это не проблема». Я покачала головой, и он прошел дальше по коридору к лестнице. «Поживее, мисс Копс! окликнул он меня. Я поспешила следом. Мне показалось, что я услышала в его голосе улыбку, хотя на его лице она, если и отразилась, то мимолетно. Я сдерживалась, чтобы не улыбнуться. Возможно, Джуд Хокинс грубоватый и прямолинейный, но интуиция подсказывала, что у него больше слабых мест, чем может показаться со стороны. Заметив, что я рассматриваю его, он коротко, деловито кивнул. Как и Брикс, он, похоже, вовсе не против того, что я могу получить общее представление о его характере по мелким деталям, В отличие от другого человека, который изо всех сил старался сбить меня с толку. Отказываясь оглядываться на Майкла, я заметила, что на стене висят фотографии. Больше десятка мужчин, одна женщина. Большинство около двадцати, но один или два постарше. Некоторые улыбаются, некоторые нет. Полный мужчина с темными бровями и редеющими волосами оказался рядом с портретом типичного сердцееда, и черно-белым фото, сделанным на рубеже 19 двадцатых веков. Наверху лестницы с портрета побольше улыбалась пожилая пара. Я взглянула на Джуда, подумав, что, может быть, это его родственники, или эти фотографии связаны с кем-то из обитателей дома, это убийцы. Девушка-азиатка примерно моего возраста вышла из-за угла. Она двигалась, как кошка, и улыбалась так, будто только что съела канарейку. «Люди на фото!» — пояснила она. — Это серийные убийцы. Она намотала на указательный палец прядь блестящих черных волос, собранных в хвост, явно наслаждаясь моим дискомфортом. Это такой милый способ напомнить Дину, для чего он здесь. — Дину? Кто такой Дин? — Лично я нахожу это довольно мрачным, но, опять же, я не профайлер. — Девушка отбросила волосы назад. — А вот ты профайлер, да? Она шагнула вперед. И я невольно посмотрела на ее ноги в черных кожаных сапогах на каблуках таких высоких, что у меня ноги заболели. Она носила обтягивающие черные брюки и свитер без рукавов, ярко-синий, как и некоторые пряди в ее черных волосах. Пока я рассматривала ее одежду, девушка пересекла пространство между нами и оказалась так близко, что я могла бы дотянуться до ее волос и накрутить их на палец. «Лея?» сказал Джуд совершенно невозмутимо. Это Кэсси. Если ты закончила ее запугивать, держу пари, она раду куда-то пристроить свою сумку. Лия пожала плечами. Микаса и сукаса, твоя комната там. Мой дом ваш дом. Перевод с испанского. Твоя комната, отметила я. Не наша. «Кэсси ужасно расстроена, что не окажется в одной комнате с тобой, Лия», сказал Майкл и подмигнул, прочтя выражение моего лица. Лея повернулась к нему, и ее губы медленно изогнулись в улыбке. «Соскучился по мне?» — спросила она. «Как по занозе в лапе», — ответил Майкл. Агент Брикс, который поднялся по лестнице следом за нами, откашлялся. «Лия», — сказал он, — «рад тебя видеть». Лия взглянула на него. «Ну уже агент Брикс!» — откликнулась она. «Это ведь попросту неправда!» Агент Лок закатила глаза. «Лея специализируется на обмане и маскировке», — сказала она. «Ей пугающе хорошо удается распознавать, когда люди врут». «И?» — добавила агент Лок, посмотрев ей в глаза. «Она сама хорошо умеет врать». Лею, похоже, слова агента не обидели. «Еще я билингва. И очень...» «Очень гибкая». Второе «очень» было адресовано непосредственно Майклу. «Значит», — сказала я, чувствуя, как лямка сумки впивается в плечо и пытаясь осмыслить тот факт, что Лия — прирожденный лжец. Портреты на стенах не принадлежат серийным убийцам. Ответом мне была тишина. Молчание Майкла, молчание Джуда. Молчание агента Лок, которая выглядела слегка сконфужена Агент Брикс откашлялся. «Нет», — наконец сказал он, — «это правда». Мой взгляд невольно остановился на портрете пожилой пары. Улыбающиеся серийные убийцы, десятисантиметровые каблуки и девушка с талантом ложеца явно будет интересно.